Глава 22. Пятница, 28 июня, 22.01. Дейзи подходит к просвету в живой изгороди первой и отгибает ветку, пропуская меня вперед. Совсем как тогда, когда мы были детьми. Я делаю глубокий вдох, опускаюсь на четвереньки и ползу вперед, подгоняя мои воспоминаниями о нескончаемых летних месяцах. и нашим девчачьим хихиканье. О времени до того, как Дейзи оттолкнула меня, до того, как умер отец, и до того, как дядя Арбор запустил в меня свои когти, до того, как я позволила ему это сделать. Я ползу сквозь изгородь, и моё платье опять рвется. Оно и так уже безнадежно испорчено, грязное, с рыжим пятном над подолом, где у меня кровило колено, когда я упала. На руках и плечах красуются бурые потеки, Остатки аэрозольной краски для волос, смытые на кожу моросящим дождем, а коса наполовину расплелась и свисает на спину. Короче, если сегодня я и была похожа на одну из розводов, то теперь не сойду даже за служанку. Держась вместе, мы беззвучно пробираемся по двору. После того, как вход в особняк был для нас закрыт, Прошло менее недели, но за это время здешние растения успели разрастись. Наши ноги натыкаются на расползшиеся лианы, руки царапают шипы, а сырой воздух пропитан благоуханием роз. «Как ты думаешь, внутри кто-нибудь есть?» шепчет Дейзи, показав кивком на маячущей в темноте особняк. «Разве что, Фрэнк?» отвечаю я, вжав голову в плечи, пока мы осторожно движемся в сторону бассейна. «К черту Фрэнка!» В ярости шипит Дейзи, напомнив мне, что она подозревала его. «Готова поспорить, что он работал на моего отца». Она вдруг вскрикивает, и я молниеносно поворачиваюсь, ища глазами охотников в балаклавах. Но вместо этого мои глаза встречаются с темно темно-карями, цвета эспрессо глазами Квин, которая обхватила запястье моей кузины. Ее аэрозольная краска для волос тоже смылась, оставив бурые потеки на щеках. Она отпускает предплечье Дейзи, и тут я вижу за ее спиной Калиба и Майлза. «Тебе обязательно было так подкрадываться ко мне?» Шепотом огрызается Дейзи, но тут у нее отвисает челюсть. Ее пальцы легко скользят по окруженной фиолетовым синяком ране на виске Куин. «Кто это сделал?» Мгновение Куин просто смотрит на нее. явно удивленная тем, что ей есть до этого дела, Но затем делает шаг в сторону, чтобы Дейзи не могла до нее дотянуться. И в ее глазах отражается нечто похожее на высокомерие. «Он получил свое!» «Там впереди есть охрана», — тихо говорит Майлз и разворачивает нас, чтобы мы направлялись не к патио, а вглубь двора. Кто-то охраняет ворота, нам нельзя шуметь. «Это охотники?» Спрашиваю я, и от страха по спине бегут мурашки. Калиб качает головой. Его нижняя губа распухла, а на голой руке красуется скопление мелких, но наверняка болезненных ссадин, которые он, должно быть, получил, когда его свалили на дощатый тротуар. Его очки сидят на переносице немного косо. Нет, вид у них более официальный. «Тогда это люди Фрэнка», — шепчу я. «Мы огибаем особняк», и останавливаемся на противоположной от него стороне бассейна, под прикрытием первой линии деревьев. Прошло всего несколько дней с тех пор, как мы слеу свалились в него, но вода из бирюзовой уже превратилась в зеленую, и на его поверхности плавает столько листьев, сколько я никогда на ней не видела. За ним маячит громада особняка, и в его кухне за сдвижной стеклянной дверью царит мрак. «Это какой-то сюр», — говорит Майлз, неодобрительно оглядев меня с головы до ног. «Почему ты не сказала мне, что на тебя ведется охота?» Я пытаюсь изобразить на лице улыбку. «По крайней мере, я последовала твоему совету и осталась живых, хотя бы до сих пор». Он качает головой. «Мы должны обратиться в полицию к твоему дяде. Мы с Дейзи переглядываемся. Если учесть, что...» «Мой отец заодно с охотниками — это, скорее всего, плохая идея», — замечает она. Ее джинсовые шорты и розовый топик без бретелек испачканы после того, как мы протиснулись внутрь сквозь подобие просвета в живой изгороди. «Пожалуйста, скажи, что ты шутишь», — бормочет Калиб. «Если бы...» «Дядя Арбор облапошил меня и забрал записку с подсказкой». Я со стыдом смотрю в глаза Квин и Калибу. Несмотря на духоту, меня охватывает озноб. Обнаженные руки покрываются гусиные кожей, когда я вижу их изодранные прикиды, испещренные ржавыми пятнами крови и огромными прорехами, в которых видны ссадины и синяки. «Тогда мы захватим его», — говорит Квин. «Есть только одна часть города, в которой мы пока не нашли подсказку». И Это твоя часть, Лили. Вот это, юго-западная. Мы могли бы поездить по городу, пока не засечем его машину. Как вам такое? Предлагает Майлз. Или разделиться, добавляет Дейзи. У нас есть моя машина и машина Майлза. Половина из нас поедет. Лили перебивает ее калиб. И его теплая рука сжимает мое предплечье. Он расковырял кожу вокруг ногтей до крови. Ты вся трясёшься. «Вы все пострадали, вы ранены», — вырывается у меня. Я отступаю к высокому дереву и прислоняюсь к нему спиной. «Я просто... Они здорово поранили вас?» Куин пожимает плечами. «Немного помяли, но ничего страшного». Я мотаю головой. Всем им грозит опасность, и осознание этой опасности сокрушает меня. «Нет, вы можете пострадать намного-намного серьезнее. И я не хочу этим рисковать. Не хочу рисковать ни одним из вас». Майлз протягивает ко мне руку, но я отступаю в сторону. «А тебе вообще не следовало впутываться в это дело?» Говорю я ему. Выражение его лица делается упрямым. «Я беспокоился о тебе. Я не мог просто сидеть дома и ничего не делать. Я хотел помочь. Он останется с нами?» решительно отрезает Калиб и смотрит на Майлза. «Мы с Квинс здорово психовали, когда не смогли найти ни тебя, ни Лео. Он был единственным человеком, к которому мне пришло в голову обратиться, который точно был надежен и мог нам помочь. И я хотел все исправить просто, просто на всякий случай. И получилось, что я не зря десять минут присмыкался перед ним по телефону. Майлз многозначительно смотрит на него. Ну, не десять минут, а что-то около двух». и на твоём месте я не стал бы бросаться такими словами, как присмыкаться. Я просто часто имею дело с парнями, попавшими в беду. Кали отнюдь неплохой парень. И мы все это знаем, но я не могу заставить себя улыбнуться. Я рада, что вы помирились. Но это дело совсем нелёгкое и непростое. Ситуация куда серьёзнее, чем я думала. Мой дядя... Я выкладываю им всё. Всё, о чём мы говорили с Дейзи. об угрожающих письмах моему отцу, о том, как ужасно дядя обращался с тетей Дженнель. Они слушают внимательно, и пока я говорю, Дейзи, стоящая рядом, молчит. «Я не знаю, что делать», — заключаю я, чувствуя, что у меня все больше и больше сжимается горло. «Потому что я не хочу, чтобы пострадал кто-то еще, и я не хочу, чтобы деньги заполучил мой дядя. Но я тоже их не хочу, если это значит, что придется поставить вас всех под удар и... Я замолкаю, пытаясь моргнуть слезы, но они все равно текут и текут по щекам. «Деньги никогда не были главным», — тихо произносит Калиб. «То есть, да, они играют свою роль, но твоя бабушка свела нас вместе, поскольку знала, что нам нужна помощь такого рода, что долларами этого не решить». «И она знала, что мы не сдадимся», — добавляет Квин, «потому что лично я ни за что не пойду на попятный». Что до меня, то я обожаю ловить вероломных дядюшек. Это типа одно из пяти моих самых любимых хобби, говорит Майлз с заговорщической улыбкой. Но это, разумеется, идет после страсти к скверному нарезанию солями. Я вытираю глаза и уныло фыркую. Скорее всего, мы опоздали. Ты сказала, что мы попытаемся, напоминает Дейзи. Возможно, мой отец так и не понял, о чем в этой подсказке идет речь. если она была предназначена только для тебя. Внезапно откуда-то слева слышится хруст ветки, и Дейзи резко замолкает. Я напрягаюсь, глядя в направлении задней калитки. Коин, стоящая рядом, поднимает сжатые кулаки. Если он хочет драться, то давайте дадим ему бой. Но из-за деревьев выходит вовсе не дядя Арбер, и не один из охотников. Вместо них Я вижу знакомую голову с темными растрепанными, волнистыми волосами, классическую белую рубашку, грязную и наполовину расстегнутую. И кое-как болтающийся золотистый галстук. Он роняет что-то на землю, и я понимаю, что это мои конверсы. В другой руке он держит хоккейную клюшку. вид у Лео такой, будто он только что вылез из сточной канавы, но его лицо озаряет обычная лукавая улыбка — надеюсь никто тут не придумывает тайных планов без меня мы думали что ты погибший гол говорит квин смеясь я даже не осознаю что бросилась ему навстречу пока не обнимаю его и его мышцы не трепещут при моем прикосновении а его собственные руки не обвивают меня со мной все в порядке шепчет он припав губами к моей шее в ответ я просто киваю боясь говорить и сжимая его крепко-крепко. Ощущение его объятий приносит мне такое успокоение, какого я не испытывала с тех пор, как умер мой отец. Лео — единственный человек, которого смерть не сумела украсть у меня. Когда я, наконец, отстраняюсь, то легонько пихаю его в грудь. «Почему тебя не было так долго?» Мне пришлось отклониться от курса и сделать остановку, чтобы кое-что уладить. и думаю, дело того стоило. Он что-то достает из кармана и протягивает мне. Я резко втягиваю в себя воздух. На его ладони лежит листок открыточной бумаги, мятый и со смазанными чернилами.